Глава пятнадцатая. Первый день Шевардина. Шевардин явился за десять минут до звонка. На нем была белая, как снег, хорошо выглаженная куртка и светлые брюки в полоску. Он пробежал по обоим отделениям мастерской, заметил, что некоторые мальчики не поклонились ему и выкрикнул их имена. «В контору живо?» Тащите все, что даст, Якванович. Мальчики принесли вина и спирт. Шевардин подозвал карамельщиков и вручил им бутылки. Замошкин, делай шартрес, на, получи. Козлов, ты будешь делать херес, на. Ты, Клюкин, вали бенедиктин, бери. Ты, Горбунов. И, наконец, он отдал общее распоряжение. Делайте, как я вчера говорил. Не перепьяняйте начинки. Пустых подушечек, чтобы не было. В случае чего, сам покажу. Работа началась по звонку минута в минуту. В семь часов прибыл Абакумыч. Оглядел оба отделения и ласково погладил Шевардина по плечу. — Клево дело идет. Считай, что месяца через три, если поверишь, 75 пять у тебя в кармане. Орудуй, а я в мармеладно-постильной мастерской займусь. Мы там тоже хотим придумать кое-что. Мармеладно-постильную мастерскую, то есть бывшую конюшню с основным зданием фабрики уже соединял коридор. Шагая к этому коридору, Абакумыч высчитал, что на двенадцати прессах можно делать ликерные карамели столько, что до лета с заказами удастся кое-как справиться, а там заработает новая фабрика. Тогда в груди Абакумыча вспенился мотив веселой песенки, и в мармеладно-постильную он вошел всемогущим и добрым. Ему казалось, все ждут, что он скажет, и глядят ему в рот. Самодовольство его, однако, было непрочным. Приди он в карамельную мастерскую раньше или побудь в ней дольше, ему бросился бы в глаза перекос в работе. Перекос этот пошел с места, где его нельзя было ожидать, от Козлова, под начало которого попала знающая все тонкости ликерной карамели тройка — Васька, Федька и Наташа. Перекос начался с начинок. И начал его Васька, тот самый, который лучше шевардина, а вернее за шевардина составлял начинки. Он с кастрюлей сиропа подошел к Козлову и уныло спросил. — "Но сколько чего лить? Козлов удивился, развел руками. — Как сколько? А ты сам разве не знаешь? — Знал. Только мне не спалось нынче, зубы болят. Ртом ничего не слышу. Козлов забеспокоился, как бы не испортить первой варки, и позвал Шевардина. — Степан, помоги первую начинку составить. — А Васька что? — Боится он. — Как боится? — Васька, ты что, начинки составить не можешь? — Рот от зубов одубел. Напутаю я. — Да у тебя же записано все, и мерка есть. Вчера с мальчишками на улице подрался. — Они книжку изорвали. Вид у Васьки был убитый, правдивый. И Шевардин, чтобы не уронить себя в глазах карамельщиков, стал помогать Козлову. — Давай, лей! Васька со стороны в кость хмуро следил, как Шевардин и Козлов лили в начинку вино и спирт. Они по очереди хватались за веселку и прикладывались к ней языками. — Готово, а? — Готово. Первый сорт. С этого перекос пошел дальше. Остальные карамельщики тоже забеспокоились. Уж если Козлов, работающий не хуже Шевардина, сам не решился составлять начинку, то им и подавно не следует рисковать. Ведь делать надо не что-нибудь, а ликерную карамель. Не успел Шевардин отойти от Козлова, как раздалось с другой стороны, «Степан, на минутку! Степан, глянь! Степан, не прибавит ли?» Минута другая, и Шевардин уже бегал между столами, всем объяснял, показывал, а больше всего пробовал начинки языком. И был счастливейшим человеком. Вот какую он выдумал карамель. Без него даже самые умелые карамельщики не могут шагу сделать. Не зря, значит, говорил он, что надо хорошенько подумать, прежде чем браться за ликерную. А перекосе в мастерской никто не думал. Звенели железки, визжали на мраморе скрипки, варки заполнялись начинкой, чокали ножницы, крякали прессы, трещала, ссыпаемая в корзины, замечательный на вид ликерная карамель. Через фортки на волю, нарастая, Врывались сквозь решетки тепло, вкусные запахи и гул. Шевардин носился из отделения в отделение. Подтягивал, шипел на мальчиков, на неповоротливых работниц, вертелся среди столов, пробовал начинки и приятно хмелел. Во рту, в носу его, уже все смешалось. Он лишь притворялся, будто отличает запах бенедиктина от запаха кюрасо, шартреза, хереса, и веско уверенно кидал. Ладно, валяй, делай. Чтобы в порции начинок вливали одинаковые дозы вин и спирта, об этом он не позаботился и был в упоении до тех пор, пока в мастерскую не прибежали встревоженные Абакумыч, Якваныч и сам Воскобойников. — Шевардин, что у тебя делается? — Работаем, а что? — Как что? — На, пробуй, нюхай! Воскобойников поднес к носу Шевардина жестянку с разноцветной ликерной карамелью. Шевардин в тревоге взял одну карамельку, расколол ее об угол мраморного стола, понюхал, попробовал и покраснел. От волнения обоняние его прояснилось, и он услышал запах грушевой, барбарисовой и мятной эссенции. Этот запах заглушал аромат вина и делал карамель неприятной и приторной. Руки Шевардина дрогнули, он одну за другой раскалывал карамельки, нюхал, пробовал и бормотал. «Да нет, как же это, нет!» Это что же такое? Надо знать, что это такое. Прекратить завертку. Якваныч ринулся в заверточную, а Воскобойников и Абакумыч пошли по мастерской. Они все оглядывали, нюхали, пробовали, расспрашивали карамельщиков и удивлялись. Все делалось так, как надо. Но готовую ликерную карамель нельзя было пускать в продажу. Покупая ее мужики, парни, девки, детвора, плевать, все съедят. А чистая публика, о, она разборчива, с нею шутить нельзя. Воскобойников жевал кончик бородки и в тревоге приглядывался к Шевардину. Тот суетливо кидался от карамельщика к карамельщику. Было видно, что он не только не умеет управлять людьми, но никогда и не научится этому. Воскобойников был уверен, что это так. Когда подоспела пора нескольким карамельщикам составлять начинки, тревога его перешла в досаду и, наконец, в раздражение. Было очевидно, что Шевардин твердо не знал, какими дозами надо лить в начинке вина и спирт. Он бегал от стола к столу, командовал, лей, так, пробовал, опять командовал и летел дальше. Больше всего воскобойникова поражало то, как Шевардин пробовал начинки. Наклонялся к кастрюлям, подносил карту веселки, лизал их, опускал, мешал и опять лизал. Сироп стекал с его губ в кастрюле. Да он уже пьян, поежился воскобойников и ткнул Абакомыча. Видишь? Вижу. Но как же иначе, тут. Поверите ли, все на вкусе. — На каком вкусе? — зашипел Воскобойников. — Он пьян. А если не пьян, то его скоро стошнит. — Это не работа. Пойдем в контору. Когда Воскобойников и Абакумыч ушли, Шевардину стало легче. Он пробежал вдоль мраморных столов и закричал. — Какой стервец в начинке эссенции подливал! — Черту. Нажаренные кишки вымотаю. Ну кто?